Название цветов и сам термин «цвет» – конечно же, не более чем наглядная и точная метафора, в которой нуждаются не только читатели научно-популярных книг и статей, но и сами ученые. Так, введением еще одного загадочного качества «Кварков» был восстановлен порядок в физическом театре. Его мудрая дирекция решила – кресел в зале вполне достаточно, просто надо понимать, что они различаются не только номерами, но и цветом. Под одним и тем же номером значится кресло трех цветов. Соответственно, и билеты предлагалось покрасить в синий, красный и зеленый цвета. Заметим, что до сих пор физики путаются, называя цвета. Кое-кто толкует также о желтых, голубых кварках. Однако история с раскраской кварков на этом не закончилась. Сказавшие А, физикам надо было произнести и Б. Находясь в адроне, кварки должны взаимодействовать между собой, иначе непонятно, что их держит вместе. Но если есть взаимодействие, то должны быть снова квантовая механика, и его кванты, в том же смысле, в каком фотон является переносчиком электромагнетизма, а пимезон, в первых теориях, переносчиком ядерных сил. Поневоле пришлось допустить существование и особых переносчиков цвета, глюонов, от слова «глю» – клей. Глюоны склеивают кварки, не дают им разлететься. Но в отличие от фотона, глюоны, эти кванты цвета, сами должны быть цветными. Более того, глюон обязан нести уже не один, а сразу два цвета. Например, чтобы перекрасить синий кварк в зеленый, глион должен принести антисиний цвет для компенсации старой краски и новый цвет зеленый. Такие бы средства до художникам, чтобы без кистей и красок, а просто подумал, надо бы так-то и так-то изменить цвет на холсте, и готово. Так, разматываясь, кварковая веревочка стала еще и цветной. А кварки в адронах оказались окруженными облаком глионов. Сколько всего разных глюонов? Теория полагает, что ровно восемь Три цвета и три антицвета можно скомбинировать. Это если рассуждать простецки. Теоретики же имеют дело со спинорами и другими деликатными вещами, девятью различными способами. Но одна из комбинаций при этом оказывается бесцветной, и ее, как считают теоретики, надо запретить. Ну а самое поразительное в этой странной истории, то, что теория цветных кварков – уже получило экспериментальное подтверждение. Конечно, никто цветного кварка не видел, но косвенные улики выдают преступника с головой. Ну, как тут не вспомнить строки Хаяма? Он писал, «Все, что видим мы, видимость только одна, ибо тайная сущность вещей не видна». Семантический салат Древние греки и римляне оставили нам в наследство еще и древнегреческий с латынью. Эти ныне мертвые языки очень удобны, когда необходимо дать имя новорожденному той или иной науке. Когда-то в основном так и поступали. Брали один, два, а то и несколько корней забытых ныне миром слов и складывали из них новое. Однако постепенно слов стало не хватать. Прежний метод научного словопроизводства забастовал, и тогда кое-кто пошел на хитрость. Стали заимствовать терминологию из лексикона «смежных наук». Примеров тому немало. Скажем слово «плазма». Первыми 1845 год его применили физиологи для описания бесцветной жидкой компоненты крови, лимфы, молока или мышц. Позже его включили в слово «протоплазма», хотя знатоки классических языков должны были бы протестовать, греческое слово «плазма», лежащее в основе этих научных терминов, означало «вылепление», «оформление» и было вроде бы не совсем к месту. Позже слово «плазма» приглянулось физикам. И теперь мы имеем физику, плазмы, плазматрон, плазменные двигатели, плазменные ускорители, плазменные печи и так далее. Физики, по сути, отобрали это слово у биологов. В связи с этим уместно вспомнить забавный эпизод. На одной научной конференции, где собрались физики и биологи, первые то и дело говорили о плазме. Наконец, кто-то из биологов, сидящих в конце зала, не выдержал и жалобно спросил председателя Нельзя ли этому слову вернуть его прежний, биологический смысл? «Нет», — ответил председатель, «у физиков-атомников денег так много, что они навсегда откупили его». Но и заимствования не решили проблемы. Требовались все новые и новые слова. Объекты исследований, особенно в микромире, оказывались настолько сложными, что нужны были уже целые букеты слов. Возьмем те же кварки. В описании их свойств участвуют такие слова, как «странность», «ароматы», Различные виды кварков часто называют еще и ароматами. Название трех цветов, слово клей, глюоны и другие не менее заковыристые эпитеты. Получается настоящий